Глава шестая. А вот и мой ангел-хранитель. Бабушка. Любимая бабушка Люда. Среднего росточка. Немного пухленькая. Волосики на голове жиденькие. Лицо доброе, улыбка располагающая. Рыженькая от природы, бойко и активная по жизни. Деда строит в меру своих сил. Слабая могиня. И кулинар от бога и конечно командир но такой ласковый дед на что кремень а при ней ангелочек ни слова против хотя в серьезных делах всегда все решает именно он за ним последнее слово но баблюда в любом случае держит любой вопрос на контроле ох проголодался как внучок!» откладывает она мне очередную дополнительную порцию колдунов «Плохо в больнице кормили!» На что я бурчу набитым ртом, что вроде нет. Но получается и вовсе как-то так. «Брудная!» А сам очередной вареник в рот запихиваю. Ну, проголодался я за дорогу, и оперирование непонятной мне инстанции магического толка под руководством Бори не прошло для моего организма бесследно. Проголодался, как волк. Рядом за столом дед сидит и Костян. Вот понятно, в кого наш старенький пошел-то. Порода. Кряжистый. Сильный, хоть и не сильно большого росточка. Выше среднего, оба. Крепыши. Отличие между ними только в цвете волос. Даже прически примерно одинаковые. Короткие ежики на головах. Не то, что у меня. Я предпочитаю держать на голове волосы подлиннее. По максимуму, но не всегда получается. Стригут меня обычно подругань и рев, но даюсь я в руки этих эскулапов нечасто. Мечтаю и вовсе отрастить длинные лохмы, чтобы потом их в хвост сзади собирать. Но моя проблема в том, что мне больше вообще лысым идёт. Красивее выгляжу со стороны. Раз в том году меня так старшаки остригли, гады. Проспорил желание, И весь год я в школе ходил с погонялым лысый. Но реально видно, лицо у меня к такой прическе располагает. Импозантно смотрюсь. Но все равно добьюсь своего и выращу себе лохмы ниже плеч. Посмотрим, может и в таком виде красавчиком смотреться буду». Костик докладывает деду о делах дома. Не забыл доложить, почему меня раньше времени, причем, получается, и вовсе в одного, к нему на попечение отправили. Себя братец попросту отмазал, сказав, что собирается поступать на службу в полиции, а там и на учебу хочет попасть, чтобы быстрее получить настоящий офицерский чин. А в деревню сослали его для приглядывания за мной. Уж больно в последнее время, часто я попадаю во всякие передряги. Случай с автобусом, и в автобусе говорит сам за себя. а знал бы он, как прав оказался в этом вопросе. Угадал в своих предположениях. Деда мы вчера дожидались довольно-таки долго. Целый час провели в салоне обездвиженного транспортного средства. Причем находились в автобусе, где люди сидели молча, испуганно таращившись друг на друга разговоры стихли все напряженные в ожидании очередных непоняток а вот причина всех их бед тоже делала вид испуганного подростка пришлось изображать из себя боязливого идиота а всего делов то погасил я им все телефоны разом и свой за компанию что тут началось люди бы рады покинуть салон автобуса и пешком продолжить путь. Но дождь идет, причем сильный. Дед приехал через час, когда большинство народа уже эвакуировали сердобольные владельцы попутных личных машин. Вызвали полицию и кого-то из города, из управления по делам магии. Мне же было немного стыдно за содеянное. Но Боря меня успокаивал. Говорил, это первый наш опыт, и он считает, оказался тот вполне себе успешным. До дома добрались без происшествий. И вот теперь под вишнёвочку, которую разрешила баба Люда попробовать старшим в семье мужикам, и идет пересказ того, что же с нами случилось в этой поездке. «Я ведь за этот телефон последние деньги отдал, а теперь все, не работает. И ведь все бесполезно, не восстановить. И по страховке новый не взять. А как без связи тут у вас жить?» «Магазинов в деревне и в окрестностях нормальных нет, где можно было бы купить что-нибудь приличное. Да и денег, всего ничего». Жалуется деду с бабушкой на жизнь Костя. Дед качает головой, а сам по новой подливает в рюмки нектарный святой напиток. «Ну, этой твоей беде я еще помочь могу. Хотя, конечно, непонятно, с чем вы там столкнулись, с таким странным по дороге. Вначале автого встал». «Всю магию из его накопитель что-то вытянуло, а следом уже ваш телефонный девайс под раздачу попали. Необычное, небывалое дело. Городские будут с этим разбираться, хотя, по сути, происшествие так себе. Вполне себе безобидное. Все в итоге живы. Никто не погиб. Что уже хорошо. Дам я тебе телефон свой старый. Там даже интернет еще есть. Положишь рублей пять. На месяц трафика уж точно хватит» а эту свою побрякушку сдай в цветмет. Там такое любят ковырять. За десятку точно возьмут. Или вот сережки отдай. Пускай играется. Все же развлечение. Ему телефона у меня нет. А, покупать? Заработайте, пожалуйста, на свои берите». Мы с Борей в уши. У Кости, видно, настроение выровнялось после вишневки. Благодушно улыбнувшись, он произнес. «Серж!» — окликнул он меня. «Держи, подарок. Ты же хотел его посмотреть?» х, х, х. И смеётся, кидая аккуратно свой фирмовый смарт мне в руки. «Ну смейся, смейся!» «И на том спасибо!» — шепчу я. А вот разговор, интересный, у деда с братом, между тем продолжался. «Деда, а помнишь твою старую тачку? Ну, этот, Ракс французский?» «Он ещё у тебя на ходу?» — спрашивает Костя. Дед поперхнулся. Что ему сделать то Уже лет так десять на приколь стоит. На ходу. Ну, сам ведь помнишь, топливо жрёт, что тот бык помои. Но ведь это премия-класс машина. В салоне велюр и кожа. Красота! Да вот только найти родные свечи не получилось. А разобрать на запчасти или продавать машин не хочу». Памятит наша. Тебе, как понял, тут машину же понадобилось? Девчонкам в глаза пыль пускать!» <связь> Ухмыляется довольной улыбкой деда, несмотря на то, что уже получил за свои слова от супруги по спине полотенцем. «Но предупреждаю! Денег вам на поездки, на бензин не дам! Сами ищите!» Закуски на столе хватает. Дед, в отличие от более молодого собутыльника, после каждой выпитой рюмки нектара усиленно налегает на еду, под чутким контролем незабвенной супружницы. «Ну, как бы пару раз мне хватит заправить», — вздыхает печально Костя. «Ну, это на день-два покататься, с учётом того, как движок топливо жрёт. А потом... толкать столько. смеётся дедуля. «А чего не возьмёшь жука бабушкиного?» «Ну да, малолитражка». «И проблема уже не только в свечах, но и в распределителе. Но ведь ездит, хоть и очень плохо. Мощности-то нет. Вон Серега еще потянет. А так, хорошая была у меня машина», — вклинивается в разговор мужчин единственный представитель слабого пола. «Ага, скажешь тоже, слабого. Может ведь хоть и небольшой, но молнии бабуля долбануть. Причем легко». Может, и хватит копыта отбросить. «Хорошее, да старое уже!» — вздыхает бабушка. И полотенце по спине деда опять. «Бац! Сколько ты меня уже обещаешь новую купить?» Дед смеется. «Вот сейчас старую пристрою. Костику ее отдам, и сразу будем думать, какую машину тебе из нового выбрать автохлам современного. Жук ведь...» Это венец развития автомобилей марки «Пежо». Своего времени, конечно, даже в таком состоянии, а передвигается. Но Костик явно веселиться на этот счёт был не в настроении. «Не, не надо мне такого счастья. Мало того, что литражка, говорит он, — «так ещё и трёхдверка. Даже с моими скромными габаритами мне там нечего делать. Это вон, Серёги, покататься по деревне отдай, если найдёт, на что её заправить». Но деда тут же присек потенциально опасные идеи. «Серж будет кататься, только если я буду в его машине в качестве инструктора, но ну, на крайний случай бабушка». «А я?» — не удержался от вопроса братец. Деда так окинул его внимательным взглядом. «Как был шалопаем, так и остался, несмотря на то, что уже сержант спецназа его императорского величества. Узкая из запаса. Ладно» и тебе разрешаю у младшенького инструктором побыть. Но если дядь Володя мне доложит, что есть у вас штраф за превышение, то не обессудь, в и вожжами двоих по заднице оприходую. И бабуля не защитит. Ты меня знаешь. А что касается старых наших с бабушкой машин, так пользуйтесь. Вымыть, очистить от грязи, где надо покрасим, но главное — полное техническое обслуживание проведите. «Но сами. С меня только помощь. Как и что делать? Может, у вас получится вдохнуть в них вторую жизнь. И они опять поедут, как во время нашей молодости. Было бы неплохо». «И где мы будем этим всем заниматься?» — Подал голос я. Дедуля смерил меня взглядом. «Четвертый бокс ваш. Там, правда, хлам всякого набросал я. Завтра по сараем растащим». А в одного было неохота этим заниматься. «Освободим. Проверим проводку и подъемник. Инструмент, так уж и быть, выделю. Но на будущее покупайте себе сами. Даю на это месяц. И работку вам подкидывать буду. Клиентов даже у меня тут хватает. Моя автомобильная мастерская единственная в округе. Да и новую трассу рядом недавно проложили. Я там уже баннер вывесил» и указатель установил, что тут есть в нашем селе СТО приличное. Ха. «Масло будете менять, колодки. Тебя тучить не надо, знаешь, что и как делать. А вот Костику придется тебе в помощники идти». И, видя недовольный взгляд своего старшего внука, добавил. «Ну, или в поле работать, картошку сажать, и валам хвосты крутить». На что обиженный братец только пробурчал. Я в охранники пойду. Пусть меня научат. всяко больше платить будут. <смех> <смех> Смеется деда. В товариществе <смех> тебе заплатят. А как же? Заплатят копейки. А потом догонят <смех> <смех> и еще добавят. Если бы все тут у нас было так прекрасно, то все бы мужики в охранники и подались в надежде <смех> на длинный рубль. Даже не мечтай хотя попробовать можешь. Мне самому интересно, что у тебя из этого выйдет». Но тут я отвлёк его своим вопросом. «Деда, а дядя Вова может мне тут помочь в получении водительских прав? Мне ведь уже тринадцать исполнилось о Очередной оценивающий взгляд со стороны папиного родителя. Вот только сказать он ничего в ответ на мой вопрос не успел. «Я ему скажу, внучок». Это уже бабушка вклинилась в наш разговор. «Позвоню сегодня, подъедет. Поговорите. Думаю, решим. Все же законно. На лето тут тебя припишем, и все. Можно любые документы сделать. Вождение ты сдашь, я в тебя верю. Ну, а правило, ты еще год назад по компьютеру тому же дяде Вове нашему на спор экзамена сдавал, решив сразу четыре экзаменационных билета. И за тебя словечко замолвит». И как раз брата своего двоюродного дядя привезёт пообщаться. Но тот вроде на всё лето на какие-то сборы уезжает. Я же облегчённо выдыхаю. Последнее, чего я хочу, так это с Вадиком тут сталкиваться. Опять издеваться будет, пользуясь тем, что сильнее меня намного, хотя и младше по возрасту. Но я всё равно доволен». Своей маме в такой простой просьбе начальник инспекции местной уж точно не откажет. Тем более и правда, и вождение, и экзамены на знание правил дорожного движения я уж точно сдам. Ведь Костик как-то права получил, но умудрился сделать это в армии. В школе у него не получилось, хотя попыток делал аж шесть штук, и все без толку. Слово сказать, я лучше его не только в устройстве автомобиля разбираюсь. Но и вожу автомобиль намного увереннее. Его уровень — это вот сельские дороги. Хотя, думаю, если напрактикуется, тогда и в городе сможет ездить. Наверное. А Костя продолжал расспрашивать деда о делах в деревне. «А что вообще с мастерской? Ну, ладно, шоссе провели рядом. Меня волнует, сколько за день бывает клиентов. Как вообще дела в деревне? Я-то ведь тут давненько у вас не был. Служба». «Ладно, понял, с охраны не прокатит. Но заработать же как-то можно по-другому. И по мастерской. Выхлоп-то нормальный. Есть возможность нам с малым хоть немного деньжа срубить». Дед усмехается в несуществующие усы. «Хе, рубить в лесу дрова будете. А вот заработать своим трудом всегда возможность есть. Особенно в деревне. Я же уже говорил об этом. Сейчас сезон начался». Свободные рабочие руки на расхват. Огороды всем копать надо. Можно в товарищество на лето устроиться. В полях работы навалом. Или по частникам пройтись. Платят мало, — вздыхает Костя. Это да, — соглашается с ним дедуля. Зато исправно. Сколько заработал, столько получил. Сдельный принцип оплаты труда. Все по-честному, без обмана. Но что мало... «Чего ж тут поделаешь? Таковы расценки?» Вопрос зарабатывания денег летом в деревне, похоже, волнует Костю еще сильнее, чем нас с Борисом. «Не знаю, как ты, Костик, но если не пойдешь в помощники к своему младшему брату, то останешься без средств к существованию. Уверен, малой сумеет тут развернуться». Костя, видно, тоже к подобным выводам пришел, потому и прозвучал его следующий вопрос вполне ожидаемо. «Деда, а еще вопрос. Помнишь, когда мы были малыми, то тренажеры себе с Васькой делали? и Иони тогда как раз заболел. Они остались? Ты их не разобрал, не выкинул?» Дед аж удивился от таких претензий. «Че я буду деяния рук внуков выкидывать? А тебе зачем уже эти железяки? Ты же уже большой мальчик!» На что получает от брата довольную ухмылку и салют пустой рюмкой явно намекая на то, что пора бы её побыстрее наполнить. «Так я не для себя», — хитро скались, отвечает Костя. «Вон, ха, рекрута буду жизни учить и ставить ему удар, а то обижают его в школе, даже девчонки-одноклассницы». Я же насупился, как брундук. Обидно о себе подобное слышать. «А вот это дело хорошее», — улыбнулся дедуля. «Завтра с утра глянем, куда я их засунул». Так, сходь, не скажешь, в каком сарае припрятал. Но твои приблуды надо вначале смазать, покрасить и тряпки поменять. Хотя брезентуха, может, ещё и жива. что и сделается? Даже на морозе. А Костик так многообещающе на меня посматривает. Вспомнил о нашем с ним договоре. Хочет припахать, мысленно вздыхаю я. Что хорошо, и скин в наш разговор не вмешивается и меня не отвлекает. Хотя и прокомментировал получение сломанного мной нового телефона Костяна. Ускай, говорит он, тренироваться под руководством опытного тренера всегда хорошо. Хотя бы будет направлять и указывать на ошибки. А меня вот другое интересует. Там в автобусе коммуникаторов почему-то ни у кого не было. Почему? Заметь, даже у твоего брата. А в деревнях, Боря. Люди попроще живут. Им такие дорогие по сути, бесполезные тут цацки не нужны. Вот Костя потратил на свой телефон почти 250 рублей. А зарплата моей мамы, между прочим, как заведующее отделение, в больнице. Всего 370 рубликов. И это со всеми премиями. Отец чуть больше получает. Где 400 перепадает в месяц, в лучшие времена. Иногда до полтысячи доходят а простой коммуникатор, который был у меня, даже и старый, но меньше, чем за 150 рябчиков, никак не купить. И это днище, а не девайс. Уж поверь. Такого класса коммуникатор, как наш теперь телефон от Костяна, стоит будет тысяча две, как минимум. Стоимость простой мотоколяски получается при этом новой, а не с рук. Или цацку на руку, по сути, бесполезную для деревни, или колеса под жопу себе для продвижения. Тут непростой выбор, как понимаешь. Потому простые жители деревень на подобные, хоть и нужные, но очень дорогие вещи, тратить свои кровно заработанные, своим горбом деньги, не будут. Драков нет. Тут понты не в цене. Сам же видишь, даже у деда с бабушкой ничего подобного нет. Они считаются зажиточными жителями. И земли у них прилично, и дом шикарный, в два этажа, плюс подвал... И построек на участке куча. Большая ремонтная мастерская. Простого компа нет. Но вот уверен, что ноут у деда присутствует. Он просто им делиться со мной не желает. Раньше не давал его мне поиграть, а теперь уж тем более. А вот у моего брата Вадика такая приблуда на руке есть, как и у его отца дяди Вовы. Но у того должность соответствующая, а Вадик перед ребятами в школе выделывается. Знаю. Статус велит выделываться. Сестренка с тетушкой тоже от своих родственников ближайших не отстает. Но дядя Вова может себе позволить баловать своих домочадцев такими подарками. А мои родители? Увы, нет. Мой старый коммуникатор – это рабочая игрушка мамы. Ей и девчонкам отец на Новый год в том году новый купил. Мне же этот отдали. Ладно, разбогатеем еще». Дай послушать, о чем там дед с Костей спорят так громко.